Елисейский дворец. Тот, кто будет искать Елисейский дворец прямо на Елисейских полях, зря потеряет время. Резиденция президента Французской Республики стоит в стороне. Ее официальный адрес: улица Фабур Сентенуре, 55, в восьмом округе. Но даже дойдя до этого места, дворца вы не увидите. С трех сторон он окружен четырехметровой каменной стеной, а четвертая сторона украшена глухими воротами. Когда их открывают, чтобы пропустить внутрь какую-нибудь машину, можно увидеть внутренний дворик, совсем чуть-чуть, немного мостовой и много гальки. Для каблуков ужасно неудобно. Есть в Елисейском дворце и еще одни ворота. Они выходят на авеню Габриэль со стороны Елисейских полей. Это так называемые церемониальные ворота Петуха, которые открывают только в одном случае – торжественном въезде вновь и с п е ч е н н о г о президента. Говорят, что под резиденцию главы государства из всех парижских дворцов выбрали этот не самый выдающийся именно потому, что он скрыт от глаз, чтобы сбить с т о л к у в с вспыльчивый народ, который чуть что сразу устраивает революцию и берет штурмом королевскую резиденцию. Вспомните Версаль, а лучше Тюильри, который восставшие коммунары сожгли дотла. Теперь на его месте одноименный сад. Строили е л и с е й с к и й дворец для графа Эвре в начале XVIII века практически на пустыре. В документах он тогда проходил как особняк. Дворцом он стал много позже после смерти графа в 1753, когда Людовик XV купил его для своей официальной фаворитки маркиза де Помпадур. А та приказала вырыть подземный ход, чтобы в особняк можно было входить и выходить незамеченным, чем неоднократно пользовалась сама и ее высочайший покровитель. Да, резиденция французских президентов была любовным гнездышком и не раз. л е м я н н и к Наполеона Бонапарта Луи Наполеон. В 1848 году он стал первым президентом Франции, но потом в 1852 году неожиданно короновался, превратившись в императора, сделал Елисейский главным дворцом Франции. Он нередко пользовался тайной лазейкой в совершенно не государственных целях. История даже хранит имена его прелестных посетительниц. Ход потом замуровали, но он долго не давал покоя первым дамам республики. Говорят, что мадам де Голь, въехав в о дворец, первым делом спросила про этот подземный ход. Но самая примечательная история случилась с седьмым президентом республики Феликсом Фором 1841 1899. Фор был большой любитель женщин, но забота о стране отнимала много сил, поэтому ему приходилось прибегать ко все более мощным афродизиакам, возбуждающим препаратам. 16 февраля 1899 г о д он принял такой препарат с самого утра в ожидании встречи с одной из самых дерзких и экстравагантных парижанок того времени Маргарет Стенель. Есть версия, что свидание было с другой дамой, актрисой Сесиль Сорель. Однако важные визиты тянулись один за другим, все отдаляя и отдаляя сладкий момент. Когда Форн наконец освободился и уединился в своих покоях с мадам Стенель, Его возбуждение достигло такого предела, что организм пятидесятивосьмилетнего мужчины не выдержал. На крик красавицы сбежала с ь охрана. Президент лежал на полу, его одежда, как и одежда его гостей, была в большом беспорядке. Маргарит пыталась его прикрыть. Ее спешно вывели через калитку в воротах Петуха. Форс скончался в тот же день. Обстоятельства смерти попытались умолчать, но кто-то организовал утечку информации. Несмотря на траур, оппозиционные газеты напечатали едкие карикатуры. Статуя обнаженной мадам Стенель стоит в одном из залов Елисейского дворца. Красавицей по нынешним понятиям она не была, но в мраморе очень даже ничего. Весной 1814 года, когда русские казаки осматривали парижские достопримечательности и знакомились с местным населением преимущественно женского пола. В Елисейском дворце квартировал Александр I, российский император. Интересно, что накануне его прибытия в парижскую полицию поступила анонимка о том, что дворец заминирован. Сыщики обыскали все углы, но бомбы не нашли. Летом 1815 года, после знаменитой битвы при Ватерлоо, положившей конец Наполеону, Александр I снова жил в Елисейском дворце. И даже, что любопытно, по хозяйски принимал там Людовика XVIII. Русский царь ждал французского короля, спешившего к нему с почетной наградой, орденом Святого Духа за заслуги перед Францией, на крылечке или, как говорят французы, на пероне Елисейского дворца. Это заложило традицию. Точно так же сейчас там стоит французский президент в ожидании самых важных гостей. От двери через ступеньки и далее по гальке Тянется красная дорожка. По обе ее стороны стоят гвардейцы почетного караула с шашками и в блестящих касках с длинными лошадиными хвостами. И только при ближайшем рассмотрении видно, что среди гвардейцев есть женщины. Но от мужчин они практически не отличимы. В Елисейском дворце президент Франции живет и работает. Под его личные апартаменты отведено около 250 квадратных метров в самой дальней части постройки, ближе к Елисейским полям. Окна президентских апартаментов выходят в сад. Там очень красиво: фонтаны, клумбы и живописные поляны. Но с улицы всей этой красоты не видно. Говорят, что предыдущая хозяйка Елисейского дворца б е р н а д е т ш и р а к служебную квартиру любила как свою. и знала там каждую салфетку, каждую тарелку, а этого добра во дворце целые подвалы. Она лично решала, какой сервис поставить к тому или другому приему. Когда пришло время покинуть резиденцию, мадам Шарак даже всплакнула. Но тяжелее всех с дворцом прощалась Балонка, президентской читы Сумо. Пёс впал в депрессию. стал агрессивным и даже принялся нападать на хозяина, трижды укусил его до крови. С с у м о ш и р а к о м пришлось расстаться, что с ним стало, история умалчивает. Нынешняя первая дама Франции жить в е л и с е й с к о м дворце отказалась, сохранив за собой личный кабинет. У Карлы Бруни Саркози есть собственный особняк в Париже, в тихом шестнадцатом округе. 400 квадратных метров обставленных антиквариатом, а не к а з ё н н о й мебелью. Что и говорить в Елисейском тесно, узкие маленькие каморки для сотрудников президентской службы, тонкие в одну доску стены, хлипкие двери. Мрамор, лепнина и позолота только в парадных помещениях. Для журналистов там выделена каморка, рассчитанная на пятерых, в которой во время важных мероприятий умудряются поместиться пятьдесят. Остальным приходится толпиться во внутреннем дворе. Раз в год в день Культурного наследия Елисейские открывают для публики. Народу собирается видимо-невидимо взглянуть хоть одним глазком на то место, где вершится французская и мировая политика. Но доступ открыт только в парадную часть, а разные каморки святая святых, президентские покои только для избранных.